Картография Паладин тьмы, первый меч темного замка Асхуршат, неистовый вырк Мархат, вошел в тронный зал и замер. Высокие арки потолка, теряющиеся в темноте, тонкие изящные колонны вдоль стен, стрельчатые окна с витражами, роняющие цветные тени по полу — все это тревожило его своей красотой, заставляя сердце замирать от гордости. В глубине зала на черном обсидиантовом троне скрючилась фигурка в белом. Великий некромант, мрачный властелин и владыка непобедимой армии, прославленный злодей Ухшузыгрых-двенадцатый. Учитель и наставник вырк Выркмархата. Грохоча стальными сапогами по мрамору пола, паладин подошел к трону и опустился на колено. «А, это ты...» Владыка рассеянно окинул взглядом ученика и махнул рукой. «Вставай, ни к чему! Армия ждет, мой властелин! Орки, гномы, темные эльфы, люди — все готовы к великому походу по захвату мира!» Некромант вздохнул. «А толку? Мы не сможем, мой добрый вырк, не сможем! Мы непобедимы, владыка!» «Не кричи, тут все-таки тронный зал!» Кряхтя, Укшу слез с трона и, опираясь на посох, медленно побрел к окну. Паладин следовал за господином, удивленно поднимая брови и топорща острые волосатые уши. «Я обдумал все, вырк, и пришел к выводу, что захват мира сейчас невозможен». Владыка оперся о подоконник и, глядя в открытые створки окна, продолжил. «Я облазил всю библиотеку, изучил все тысячи и тысячи фолиантов и ни в одном не обнаружил карты мира». «Нет карт, понимаешь, только пространные описания, вроде того, что за землей их лежит земля Хы». «А какова их длина? В каком направлении лежит? Где проходят дороги? Понимаешь?» Паладин почесал затылок и покачал головой. «У нас нет карт, Вырк, нет. А как можно спланировать захват, не зная точно, где что находится? Ну, отправлю я армию, и что?» Я не смогу отсюда понять, где они находятся. Не буду знать, куда направлять их дальше. Да я элементарно пропущу какие-то страны, просто потому, что они мелкие, и их описания нет в моих книгах. И что потом? Оттуда, как из заповедников, полезут всякие герои, героини и героички. Примутся покушаться на меня, а я даже не буду знать, где у них гнездо. Вырк задумчиво закусил губу и хотел что-то сказать, но передумал и опустил взгляд. «Кроме того, мне элементарно негде отмечать, что захвачено, а что нет. Как я пойму, что захватил мир, я не буду знать, стал я властелином мира или нет. Это же сплошное расстройство, а у меня нервы и больная печень» они стояли смотрели в окно и думали о потерянной мечте Неожиданно некроман громко хмыкнул и побежал к трону уселся подождал пока подойдет верный ученик и нараспев стал изрекать повелеваю всех моих верных воинов переобучить на земле меров и отправить на составление подробных карт всех доступных земель каждому выдать средства для путешествия и сухой паёк на месяц. Слава мне, великому владыке!» Вырк щёлкнул каблуками, поклонился и направился к выходу. Уже у дверей его нагнал крик. «И пусть мои маги изобретут хремзюк! Нет, лучше грезучушь!» «Нет, пусть это называется Теодолит, не знаю, что это, но чувствую, он пригодится».